Теория Верхова. Клубков мучился деснами. Явился ко мне и начал мучиться более сдержанно. «Лечи печенку», — говорю, — «это же все от нее». Оно и вправду так, особенно в китайской трактовке. Глаза, например, тоже зеркало печени. Слезятся с будуна и желтеют при желтухе. А с деснами вообще все просто. Можно объяснить сосудистым ходом. Велел я ему пить травку расторопшу, и стал он ее пить. А потом пошел к знакомому патолога и все ему рассказал: Что за чушь? взвился доктор. Что он такое говорит? Лечить надо орган! Орган! И сердито замолчал. Третьим глазом, прислушиваясь к немцу Верхову, старому медицинскому гестаповцу, который тоже так думал, ответные похвалы, которыми сыпал верхов, доктор улавливал без труда, благо по долгу службы давно привык сообщаться с потусторонним миром. «Конечно, нет хлеба, кушай пирожные, это ясно. Ему-то лечить орган одно удовольствие. Органы аккуратно разложены на подносе. Рядом в острый ножик, стакан спиртика, лучок, беломор, папироса. Все абсолютно ясно. Безошибочная диагностика».